342. Июнь 27. Всё всё хорошо, когда крепко утвердилось сознание на владыке. И тогда, и только тогда может обратить он всё на пользу. Польза не в том, что нравится или не нравится, приятно или неприятно, сытно или голодно, спокойно или в вихрях, а в том, что быть нераздельным. в сознании всегда с великим сияющим ликом. Казалось бы, прост завет — наполнитесь владыкою. Но сколь же он труден, когда лохмотья мышление и мысли, и обрывки затемняют блистающий лик. Если главному не отдадим должного, суета наполнит сознание и, наполнив, лишит значительной доли энергии лучей посылаемых. Посылает луч, его надо принять. принять можно лишь сознание полностью к нему обратив. Отполовинчтва обращения и результаты будут половинчты. Поэтому и говорится о полном устремлении, неумалённом. Как часто люди хотят получить всё, не принося всего сердца. Но ведь сказано: какую меру и умерите, такую и отмерится вам. так что полнота принесённого устремления и полнота сердечного обращения неприложно даст и следствие благоценный чаще нужно обращать взор свой вовнутрь и отдавать себе ясный отчёт в том, что принесено учителю и как зов и отклик в действии подлежат точным и определённым законам психомеханики и мерую полную воздаётся принесшему полноту устремления В минуту общения можно сердце своё и сознание своё всецело владыке отдать. Но сильна лунная сущность в человеке. Не сдерживаемая серебряной уздой воли, выпирает она из всех щелей и в мутной рефлекторности своей топит лучи достижений. Но наш девиз борьба и победа. За первой вторая, за второй третья, и так без конца, пока Победительное состояние сознания не станет постоянным выражением его сущностью. Даже и жизнь тела есть постоянная борьба сил разрушения и смерти силами созидания и жизни. Так и говоря и жизнь духа, назовём её борьбой без конца за ящающее утверждение света. Обратите внимание на то, что как только ослабевает ведущая воля духа, силы дисгармонии и разрушения начинают тотчас же врастать в сознание, потому знамя борьбы не опускается никогда. Ученик тоже дает обещание об утверждении нового в сознании и о том, чтобы в этом состоянии удержаться. Многие сознания стоячему болоту подобны, и разложение их удел. Наш же путь по вершинам. Учитель, но в каждое мгновение будьте новыми и вы». Учитель всегда огненно устремлён. И ведь и вы такой же в степени устремлений. Учитель пламенно ведёт пришедших к нему за светом. Так же, видите ли, вы. Учитель будущий поставил целью работы своей. Учителю в понимании будущего уподобляйтесь. И он на дозоре всегда. Так же и вы на несменном дозоре пребывайте, держа наготове меч духа. Нельзя на доверенной страже заснуть. Нельзя опустить руки, нельзя погрузиться в фрустрацию и духа. Вои мои строгий устав имеют и следует ему неуклонно. Ртуть бодрости и подвижности жизнью вырабатывается и в напряжении, и насторожённости постоянной. Без неё очень легко отклониться от пути и притом незаметно для себя. Волны мая устремлены, чтобы затопить сознание призрачно миром очевидности, но водитель незримый бодрствует, готовый в каждое мгновение протянуть руку помощи. Так же бодрствуйте и вы, чтобы руку протянутую для помощи усмотреть и помощь не отвергнуть. О чём горевать, о чём беспокоиться, когда учитель близок? Горевать, суетиться, беспокоиться и бояться могут те, не знающие, но вам, знающим о том, что с вами учитель, надлежит достоинство духа явить спокойное и торжественное, меру и полный. Не для себя это нужно, но для окружающего и пространству. Как же иначе утвердите для мира свет мой, вам посылаемый в лучах моих. С вами прибыть обещал С вами всегда и пребыду. Но и вы в свою очередь явите должную степень готовности и открытости сознания и сердца посылкам моим. Почему дозволяете приходящим мелочам жизни так яро звучать для сознанья? Гоните. Гоните малые мысли и малые чувства земные, гоните. Мне тесно от них, и луч мой худощаем ими. не может явить всю свою мощь. Закон созвучий действует постоянно. Явите ему понимание и знайте, что близко учитель всегда в моменты полнозвучающего стремления.